Эти два. Глава первая. Свет, льющийся из спиральных плафонов, превратил лицо профессора в удивительную маску теней. Кроме его и Джонни в кабинете никого не было. «Все не так просто, но, — начал Джонни, — никаких возражений, — перебил его профессор. Послушайте меня внимательно. Они совершили то, чего мы никогда не повторим, а так как последние из них все еще живы, вы отправитесь изучать их. Но я хотел сказать совсем о другом, — попытался возразить Джонни. Мне не хочется участвовать в этом проекте. Вы ждете от меня ответы на все вопросы, связанные с народом звезд. Я же дипломника, такие исследования отнимут у меня море времени. Я ведь не отказываюсь работать над темой моего дипломного проекта «Цивилизация Нуктон» на Критоне-3 или над чем-нибудь, связанным с, этим, с этой темой. И словно спохватившись, добавил «И я понимаю последнее слово за вами». Совершенно верно, невозмутимо согласился профессор. Он подался чуть вперед и продолжал. «Поскольку вы исключительно одаренный студент...» Я прислушиваюсь к вашим пожеланиям, но должен признаться, ваша просьба ставит меня в весьма затруднительное положение. Джонни громко сглотнул. Послушайте, профессор, я не хочу спорить с вами. В звездной антропологии слишком много интересных тем для исследований, но насколько я могу судить, народ звезд – тупиковые ветвь нашей цивилизации. Эта странная раса давным-давно прекратила развитие. Ее вклад в галактическую культуру вторичен. Народ звезд не создал ничего нового. Все их достижения — крохотная колония возле Лефера 6 Вы же знаете, что Федерация не вмешивается в их внутренние дела и позволяет им влачить жалкое существование только из сентиментальных побуждений. Столько цивилизаций требует всесторонних исследований, а мне придется бродить среди обломков доисторических звездолетов, анализируя и воссоздавая историю жалкой кучки шовинистов и дегенератов. Ведь всем ясно, что они из себя ничего не представляют. Согласен задумчиво, протянул профессор. Но мне не нравится излишняя эмоциональность ваших оценок. Он просмотрел какие-то записи на экране компьютера, а потом строго взглянул на студента. Все же я не могу удовлетворить вашу просьбу. Вы утверждаете, что культура народа звезд совершенно неинтересна, что они так ничего и не достигнув склонились к закату. А вы никогда не задавали себе вопрос «почему?» Тут все яснее и ясного, профессор. Джон не ожидал подобного вопроса и подготовился к нему заранее. Предки народа звезд покинули Землю в 2242 году. Предполагалось, что сменится 12 поколений, прежде чем их экспедиция достигнет цели. Через 60 лет после их отлета на Земле изобрели гипердвигатель. Только через 100 лет после того, как человечество установило прямые контакты со множеством обитаемых миров и вошло в Федерацию, 10 оставшихся кораблей-предков народа звезд подлетели к системе звезды Лефер-6. То, что у этой звезды не оказалось планет, стало для астронавтов роковым ударом. Потомки переселенцев, отправившихся через галактику с самыми благородными целями, не только не обнаружили чужих культур, им даже высадиться было некуда. Они остались в системе Лефера-6, где им позволили основать колонию, бросив на произвол судьбы. Но, судя по всему, они довольны существующим положением вещей, насколько они вообще могут быть довольны. Пусть там остаются и загнивают в дальнем уголке космоса. Какое нам до них дело? Заранее подготовив аргументы, дипломник ожидал пусть не полного одобрения, но какого-то положительного отклика на свою речь. Однако молчание затянулось. Профессор явно не спешил. Когда же наконец он заговорил, его тон оказался весьма прохладным. Значит, вы утверждаете, что народ звезд не внес существенной лепты в культуру Федерации? Тогда позвольте спросить, а хорошо ли вы ознакомились с литературой, касающейся этого вопроса? Студент покраснел. Послушайте, профессор, меня, конечно, нельзя считать крупным специалистом по народу звезд, но я уверен, что за 12 поколений можно было бы создать хотя бы одно оригинальное сочинение, балладу, картину, поэму или еще что-нибудь, кроме безвкусных, сентиментальных, ностальгических виршей. Получилось так, что жертва, которую принесли их предки, отправившись на утлок суденышка в космос, оказалась напрасной. Теперь им осталось только страдать. Профессор удивлённо изогнул брови. А Джонни настойчиво продолжал отстаивать свое мнение. Я просмотрел все записи их палат, собранных в 79 году на Элексимолы и не нашел в них ни единой метафоры, которую можно было бы считать оригинальной. У народа звезд нет ничего, кроме мистического фольклора, где главное место занимают образы песка, морей, и городов. Некоторые из них, конечно, вызывают определенный интерес, но все это бесплодные фантазии. В их творчестве нет тем, имеющих отношение к людям, рождающимся и умирающим на звездолетах. И именно это могло бы хоть как-то нас заинтересовать. А стоны про пески, моря, о которых авторы узнали из книг и фильмов, меня совершенно не трогают. Профессор еще больше изогнул брови. М «Да». Он сделал многозначительную паузу, словно от удивления, и не мог подобрать нужных слов. И все же, прежде чем вы получите тему дипломного проекта, я хочу подчеркнуть то, о чем уже говорил на лекции. Народ звезд совершил нечто такое, чего никто из нас никогда не повторит. Их предки отправились в невероятно долгий полет, улетели в неизвестность. Никто не знает космос так, как они. Гипердвигатель переносит корабль из одной точки пространства в другую почти мгновенно. Тут профессор улыбнулся. А они, не найдя новой родины, все же сохранили в сердцах живые образы песка, моря и городов. Тихонько хлопнув ладонью по столу, профессор остановил Джонни, уже готового высказывать свои возражения и по этому поводу. «Вы ведь там не были?» «Следовательно, ничего не знаете». «Так или иначе, предки этих людей совершили самые невероятные путешествия, какие только можно вообразить». Заодно это заслуживает не только уважения, но и пристального изучения. Но что необычного может таиться в космосе? Пустота, да и только, воскликнул Джонни, там ведь нет ничего. Даже если бы мы были уверены, что это так, а мы этого знать не можем, почему вы считаете, что космические путешествия безопасны? Предположим, в космосе кроме народа звезд были и другие скитальцы. Не забывайте, из 10 кораблей, стартовавших с Земли, достигли цели лишь 7. К тому же два корабля оказались в системе Lefera 6 без экипажа. Вероятно, что-то есть в этой пустоте. Что-то, о чем мы и не догадываемся. Профессор ткнул костлявым пальцем в клавишу консоли. По экрану компьютера побежали строчки записи. Говорите, читали дневник Нелли». Тогда вы должны были обратить внимание на балладу о «Бетте-2». Я хочу получить полный исторический анализ этого произведения из первоисточника. Это и станет темой вашего дипломного проекта. Но, профессор, разговор окончен. Глава вторая. Джонни вначале просмотрел лаконичные примечания. «Бета-2» — один из звездных кораблей, придувших в систему Лефера без экипажа. Баллада особенно популярна среди народа звезд. Смотрите приложение о музыкальных традициях народа звезд. Обратите особое внимание на неритмичный рефрен, оригинальную особенность большинства баллад народа звезд, а также странный синтезис. Вот уж действительно в на оригинальность подумал Джонни и стал читать. Она пришла к городской стене. Долгий путь за спиной ее. Долгий путь по пескам и воде. Но сердце вело ее. Короткие волосы, ноги в крови. Следы слез на впалых щеках, она вернулась, но не одна. С ней мальчик, легенда в века, а глаза его изумрудные. Трое стражей ждали ее у ворот. Один рог золоченный трубил. Чтобы в городе знали и слышали все, час роковой пробил. Слезы текли у нее по лицу. Она ослепла на один глаз. Она вернулась, но не одна. С ней мальчик, он бог сейчас. А глаза его изумрудные. Тот, кто судил людей, их судьбами играя, Сказал, мы дождались, ну что ж она пришла? Вернулась та, она, которую все ждали, Она искала смерть, и тут ее нашла. А тот, кто исполняет приговор, Стоял безмолвно, замерев, как камень, На холме смерти и сквозь прорезь маски Взирал на обреченную, чей сын Искрится и сверкает, словно пламень. А глаза его изумрудные. И стражи с городской стены сказали, «Ты лучше уходи, он суд готовит». Но непреклонной оставалась дева. Я не боюсь, он мне не прикословит. Долгий путь за спиной у меня, Долгий путь по песку и воде. Я прошла, чтоб спасти города И узнать об их горькой судьбе. И прошла она сквозь ворота,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 Введенный в книге анализ этого произведения, ничего Джонни не дал. Студент понял лишь то, что ему придется посетить колонию лично и разузнать об этой балладе как можно больше. Стоит расспросить по крайней мере три различных племени народа звезд. На эту работу Джонни отводилось 24 часа, не больше и не меньше. Конечно, можно было бы договориться с координаторами в центре времени, тогда даже если он потратит неделю на исследование, в университете пройдут только сутки». Но Джонни не собирался тратить много времени на этот проект, и чтобы облегчить себе работу, решил предварительно заглянуть в библиотечные файлы. Для начала он просмотрел предисловие к балладам народа звезд, составленное Нелли. Там Джонни обнаружил кое-что заслуживающее интереса. Так и не побывала в самой колонии, как из-за нехватки времени, так и из-за несовместимости наших культур. Но народ-звезд позволил моему роботу пройти на их корабль и сделать записи. Позже компьютер распечатал тексты и записал ноты. Разбирая записи, мне пришлось немного пофантазировать, сделав поправки там, где явно были пропуски слов или фраз. Пришлось сделать все на скорую руку, поэтому возможны ошибки из-за пропусков записи из-за неточного перевода компьютера. В случае разночтений прошу обращаться в архив библиотеки фольклора, где хранится оригинал. Джонни откинулся на спинку кресла, разозлившись, как и любой другой дотошный исследователь на его месте. Компьютерный перевод, отсутствие прямого контакта с носителями фольклора. Похоже, Хсимова отнеслась в своей работе спустя рукава, и теперь дипломнику придется потратить уйму времени на одну единственную балладу. Джонни с легкостью мог представить себе, как все было. Нелли болталась где-то в окрестности Клифера 6 и решила послать робота к народу звезд в надежде записать что-нибудь интересное. Вероятно, она маялась от безделья в карантине или занималась ремонтом собственного звездолета. Робот сделал всего 6 или 7 часов записи, а потом вышел в свет академическое издание. Смешно, но дипломник не на шутку разозлился из-за такой непрофессиональной работы. Он ведь был убежден, что ничего интересного в окрестностях Лефера-6 не найти, а весь фольклор народа-звезд хранится в архивах Всегалактической библиотеки антропологии. На всякий случай Джонни проверил архив университетской библиотеки. Единственная вольность, которую позволила себе Нелли Ксимола, приходилась на одну страфу. Робот дал их в следующей интерпретации. И прошла она сквозь ворота. На базаре погибли дети. Поднялась она на холм смерти, и никто ее там не встретил. Да, похоже, исправление было внесено правильно. Хотя Джонни нахмурился «нет», решила, наконец. Вероятно, Нелли права. Ее интерпретация больше соответствует остальной части текста. Хотя с этим судьей не все ясно. Учитывая балладу повнимательнее, Джонни нашел ее притягательно простой. Очень жаль, что смысла в ней маловато, ни сияние, галактик за иллюминаторами, не леденящих душу подробностей таинственной бездны межзвездного пространства. Джонни сменил оптический диск и вызвал на дисплей новые файлы. Выбор оказался небогат, а народе звезд имелось только полдюжины кратких записей. Но Джонни искал файлы, помеченные голубой чертой. Голубым цветом в каталоге отмечались первоисточники. На удивление, такая запись оказалась только одна. Подозревая, что в каталог вкралась ошибка, дипломник проконсультировался у библиотекаря и выяснил, что никакой ошибки тут нет. Единственная запись оказалась без названия. К удивлению Джонни, она относилась к тому периоду, когда допотопные корабли народа звезд объявились в сфере влияния Федерации. И случилось это всего лет 90 назад. Комментировал текст какой-то землянин с Альфа-Центавра. Чрезвычайно скупой язык очень подходил для официальных сообщений. Риджи же в записи шла о первом контакте людей с народом звезд и вооруженном конфликте, едва не закончившемся трагически. Тогда нам пришлось использовать гипнотизатор. Но даже с его помощью добиться понимания оказалось чрезвычайно трудно. Деволюция зашла слишком далеко. После обработки туземцев излучателями группе контакта удалось подняться на борт. Сонные существа лежали в повалку в шлюзах с оружием в руках. Они были безволосыми, ногими, бледными, тонкокосными. Несмотря на героические усилия не допустить нас внутрь пораженные излучением, туземцы не смогли причинить нам вреда. Попытки прощупать их подсознание показали, что по природе своей народ звезд близок к землянам. Однако эти создания оказались настолько пробощенными, невероятно запутанной мифологией, возникшей за время их путешествия сквозь звездные бездны, что мы пришли к выводу, лучше оставить их в покое. Технические средства этой расы совершенно непригодны для переброски более чем на 10-12 миллионов километров. Из данных, полученных группой контакта, можно предположить, что связь между кораблями поддерживалась при помощи радиоволн, и, как мы выяснили, путем перехода отдельных групп людей с корабля на корабль. После продолжительного молчания неизвестный продолжал. У них своя письменность. А язык, несмотря на многонациональность первоначального экипажа, принадлежит к романской группе. Но речь народа звезд трудно понять из-за специфики произношения. Масса документов, попавших в руки группе контакта, связана с понятием базара, базы, который, как мы сначала предположили, обозначал сады гидропоники или иное устройство, производящее провиант на корабле. Лингвисту Борберу понадобилось более часа, чтобы определить порочность такого подхода. Он заявил, что термин «база» относится к инкубатору, в котором для стабилизации численности населения звездолета хранились эмбрионы. Именно там женщины могли получить искусственно выращенных младенцев. Базар, или так называемый банк, выполнял еще одну важную функцию. Сохранял популяцию людей, оберегая их от нежелательных мутаций. По внешнему виду представителей народа звезд, трудно согласиться, что базар справился с этой функцией. Джонни перечитал строчки баллады. Так вот, что такое базар. Связь базара с детьми очевидна. Без сомнения, поправка должна выглядеть так. И прошла она сквозь ворота. На базаре погибли дети. Поднялась она на холм смерти. А может, все-таки прав электронный переводчик Нелли? Может, он случайно натолкнулся на правильную интерпретацию текста? Быстро, но тщательно Джонни просмотрел сообщение до конца, и его внимание привлек другой отрывок. Это два оказалось брошенной. Длинные коридоры безлюдны, но все механизмы функционировали. Двери всех кают открыты на распашку, кассеты остались в видеоустройствах, столовые приборы стояли на столах, словно брошенные в спешке. Стрелище возле дезинтегратора напомнило мне фотографию Освенцима, концентрационного лагеря времен так называемой Второй мировой войны. Камера оказалась полностью забита скелетами. Словно экипаж охватило массовое безумие, все летевшие на корабле разом совершили самоубийство. Наш лингвист Бурбер обратил наше внимание на то, что скелеты принадлежат только взрослым людям. Тогда мы провели тщательную проверку родильного банка, который оказался безнадежно выведенным из строя. Большинство пол, где развивались зародыши, были разбиты в дребезги. Очевидно, между двумя этими ужасными фактами существовала связь, но из-за нехватки времени тщательное расследование не производилось. Опрос под гипнозом экипажей других кораблей выявил, что несколько поколений назад на Бете-2 произошла катастрофа, но природа и размеры ее неизвестны. Джонни снова остановился и пробежался взглядом по упоминаниям холма смерти. Отсек смерти. Поместить в отсек смерти, возможно, склон смерти. Никакого ясного толкования он так и не смог найти. Студент запустил другую запись. Просмотрел древние микрофильмы конструкции древних звездолетов, не имевших гипердвигателя. И каждый из них снабжен камерой смерти, которая действует как дезинтегратор отходов. Еще ее использовали для приведения в исполнение высшей меры наказания в тех случаях, когда не было иного способа сохранить существующее положение вещей в ограниченном сообществе. В Джонни пробудился интерес, и он в который раз вернулся к тексту баллады. На «Бете-2» пострадал родильный банк, базар. Отсек смерти можно было использовать для приведения в исполнение смертного приговора, подобающее наказание для такого преступления –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 Развалившись в кресле пилота, Джонни равнодушно созерцал темный экран внешнего обзора, который в условиях гиперперехода бездействовал. Неожиданно он подумал о том, что за одну секунду полета оставляет позади расстояние, которое корабли звездного народа смогли бы преодолеть лежа несколько лет. Ведь они двигались со скоростью улитки, несколько тысяч километров в секунду. Гигантскими черепахами упорно ползли они по таинственному бархату космической ночи. Джонни сгорал от любопытства, хотя не хотел признаваться себе. Дипломник все еще считал себя будущего галантического атрополога, занятым исследованием незначительного тривиального случая халатности и небрежности своих коллег при изучении тупиковой ветви культуры одной из самых незначительных колоний землян. Как бы ему хотелось побывать на планете звезды Критон-3? Увидеть удивительные серебряные залы, парки черного камня, реликвии трагически погибшей расы, создавшие настоящие шедевры архитектуры и музыки. Хотя, скорее всего, у них не было ничего, кроме архитектуры и музыки. Они даже общались с помощью эмоций. Цивилизация Критона не имела письменности. Для сохранения информации местные жители использовали все ту же архитектуру и музыку, и их невероятные достижения требовали досконального изучения. Легкая размытость окружающих предметов подсказала Джонни, что корабль вышел из гиперпространства. В правом верхнем углу экрана вспыхнула зеленая звезда Летер-6. Прямо перед Джонни возникло удивительное сооружение. Звездные корабли первопроходцев космоса. Издале они напоминали обрезки ногтей на темном бархате. Джонни насчитал 7 штук. Остальные четыре прятались в тени, и каждый, как он знал, достигал 20 километров в длину. Настоящие мастодонты прошлого. Наблюдая за удивительными сооружениями, студент заметил, что они причудливо перемещаются, словно пылинки, грациозно танцующие в луче света. Они плыли в нескольких миллионах километров от «Лефера-6». Медленно выплыл из мрака полумесяц еще одного корабля — Один из тех, кто был виден раньше, потух, растворился в тьме. Джонни увеличил разрешение экрана, и чернота космоса приобрела голубоватый оттенок, а полумесяц кораблей зеленоватый. Корабль Джонни обладал малым гипердвигателем с временной задержкой в 6 недель, чего не хватало бы для серьезных межзвездных путешествий. Однако университет не предоставлял студентам кораблей с большими временными задержками. Путешествия на таких кораблях могли вызвать парадоксы и принесли бы массу хлопот центральному контролю. Некоторые звездолеты космофлота имели двухгодичный временной запас. Но попав в опасную ситуацию, Джонни мог сбежать в прошлое на 6 недель, сигналя СОС на весь космос в надежде, что кто-нибудь придет на помощь, что маловероятно, либо же слепо покорится судьбе. Тогда Джонни пришлось бы надеяться только на себя самого, потому что больше рассчитывать было не на кого. В результате такой политики администрация университета постоянно жаловалась на большое число несчастных случаев со студентами, но не принимала никаких мер. Оказавшись в двух тысячах километрах от цели своего путешествия, Джонни сбавил скорость до трехсот км в час, сближаясь с колонией, все гадал, как ему распознать Пэту-2. И вообще, чем заняться сначала? Отыскать и исследовать брошенные корабли или вступить в переговоры, если аборигены захотят с обитателями одного из населенных звездолетов? Еще одно интересовало студента, хотя и не было связано с его заданием. Окончание архивные записи, относившиеся к другому брошенному кораблю сигми «Сигме-9». Его нашли абсолютно выпотрошенным. Торопливый голос комментатора. Огромный кусок обшивки оказался вырванный, каркас корабля зеленовато сверкал в свете «Люфера-6». Остаток корпуса был переломлен чуть ли не надвое. Вряд ли кто-нибудь уцелел после такой катастрофы. Поразительно, как сохранились эти останки, двигаясь тем же курсом, что и остальная эскадра. Джонни включил увеличение, и туманные сферы целиком заполнили экран на стене. Пока он производил манипуляции, из темноты выплыл новый корабль. Похоже, это и была та самая злополучная Сигма-9. Она выглядела словно раздавленная яичная скорлупа. Обломки фермы балок торчали во все стороны. В корпусе действительно зияла огромная дыра, от которой во все стороны расползались хорошо различимые трещины. Тут и там повисли почти отвалившиеся плиты обшивки. На первый взгляд, причиной таких разрушений мог оказаться мощный взрыв внутри корабля. Но, подумав, Джонни решил, что это маловероятно, так как взрыв, способный уничтожить значительную часть корпуса, неминуемо разметал бы останки звездолета по всему гиперпространству. То, что ему вдолбили в голову на кафедре физики, напрочь отметал вероятность удара извне. Джонни даже не мог предположить, что вызвало подобную катастрофу. Однако факты вещь упрямая. Джонни поручил автопилоту подвести его корабль прямо к скоплению звездолетов, а сам, переключив экранные изображения в реальном масштабе, наблюдал за тем, как растут в размерах миры народа звезд. Остановив свое судно в 150 километрах от ближайшего корабля, студент визуально обследовал их во всех спектрах, но безрезультатно. Наконец, направившись к ним со скоростью 150 км в час и обеспечив себе достаточно времени на размышление, Джонни тяжело вздохнул. Он чувствовал, что работа предстоит нелегкая. На 42 секунде он ткнул клавишу остановки времени. И время остановилось. Джонни и его корабль находились в коконе Хроностасиса. Но вот его суденышка зависла чуть ли не в трех метрах от поверхности таинственного звездного корабля. Джонни переключил экран, чтобы взглянуть на изображение, передаваемое внешними камерами, и изображение стало расти, пока не окружило его со всех сторон. В какое-то мгновение у студента возникло ощущение, будто он стоит на корпусе межзвездного корабля. Рай горизонта оказался пугающе близок. Прежде Джонни казалось, что плиты обшивки гладкие и ровные, но на самом деле вблизи они напоминали изъеденный заплесневевший сыр. Броню изрыли зеленоватые борозды и темные вмятины, и дело тут было не в световых эффектах. Джонни огляделся. У него перехватило дыхание. В 14 раз больше, чем луна, видимая с Земли, над ним нависала громада Сигмы-9. Джонни знал, что находится в безопасности внутри своего корабля, в коконе Хроностасиса. Его отделяют всего несколько минут полета от десятка обитаемых безопасных планет. Однако сверкающая груда металла, казалось, наползала на него, мерцая во тьме. Джонни закричал, прикрыл глаза рукой, а другая отключил внешние экраны. Весь поту, дрожа от внутреннего напряжения, он постепенно пришел в себя. Экран вновь стал всего лишь двухметровым окном. Нет, человек никогда не привыкнет к безграничности космоса. Да и сам корабль, мерцающий зеленым огнем, оказался столь ужасным, что Джонни не мог смотреть на него дольше нескольких секунд. Студент физически ощущал, как эта громада падает. Падает и вот-вот упадет на него. Почему она мерцала? Джонни оторвал потную руку от подлокотника. Мерцала? Наверное, он стал жертвой оптической иллюзии, ведь его корабль находится во временном коконе. Тут ничего не должно мерцать. Задумавшись, восстановив в памяти ужасную картину, Джонни припомнил газообразное зеленоватое свечение, окутавшее мертвый звездный корабль. Тут и там, то и дело, вспыхивали огоньки и искрки. Собравшись с духом, Джонни еще раз настроил экран на Сигму-9, теперь уже психологически безопасные установки пилотской кабины. И когда он включил, включил экран, то оказалось, что зеленые обломки действительно мерцают на фоне бездны космоса. Джонни снова испугался. Что-то не в порядке с его кораблем. Джонни еще раз обижал взглядом ряды аварийных датчиков. Судя по их показаниям, все в порядке. Тогда Джонни решил вернуться в гиперпространство, прежде чем произойдет непоправимое. Но занесенная над пультом рука остановилась. Леферта совсем рядом. Джонни подключил фильтр и задал компьютеру стократное увеличение. Верхность Солнца, если наблюдать за ним из на хроностасиса, выглядит совершенно иначе, чем в нормальном течение времени. Явление, известное как эффект Кифина, превращает звезды в резиновые шары, которые окунули в клей, а затем в чан с разноцветными конфетти. Звезды словно покрыты разноцветными точками, четко различимыми и очень яркими. А в обычном пространстве звезды напоминают флуоресцирующие апельсины. Когда Джонни взглянул на звезду, эффект Кифина присутствовал. Так что он действительно находится в поконе Кроностасису. Но что же тогда происходит с обломками Сигмы-9? На всякий случай Джонни решил держаться от них подальше. Заставив свой корабль ползти со скоростью черепахи, Джонни переключился на нормальный поток времени и приблизившись к одному из звездолетов, занялся поисками входа. По крайней мере, этот корабль выглядел целым и не мерцал. А входом мог оказаться лишь изъеденный метеоритами выступ на корпусе гиганта. Корабль «Джонни» завис над шлюзом. Чисто автоматически «Джонни» передал опознавательный сигнал. Он не надеялся, что кто-нибудь откликнется. К его удивлению, в динамиках раздался голос со странным акцентом. «Мы не глухи, но слепы. Код запрещен, пока мы слепы. Представьтесь». «Прием!» Монотонный голос принадлежал роботу, но сообщение очень удивило Джонни. Он снова радировал опознавательные сигналы, после него передал на той же частоте. «Если отвечает робот, то, пожалуйста, пусть на связь выйдет оператор. Я бы хотел поговорить с человеком». «Мы не глухи. Наши слуховые каналы свободны и не закупорены», — продолжал все тот же монотонный голос. «Но мы слепы. Мы не видим вас». Тут Джон не догадался. Очевидно, робот требовал включить видеопередатчик. Так он и поступил. Теперь мы прозрели. Передаем код шлюза. В углу экрана появилась цепь обозначения из белых кружков и черных линий. Поверх кода легла строчка печатными буквами. Вы входите в город гамма Гамма-2. Сфера на обломках поврежденного гиганта начала разворачиваться. Космические шлюпки, для которых предназначался шлюз, были раза в три больше корабля Джонни. От корпуса отрывались и куски разъеденного металла, кувыркаясь, рассыпаясь на части, они словно облачко окутывали гигантский звездолет. Автопилот ввел корабль в открывшийся туннель. При развороте корабля на экране мелькнула «Сигма-9», и Джонни вспомнилось, как он заявил профессору, что необычного может таиться в космосе. Предположительно, звездолеты университета обладали надежнейшими двигателями и неразрушимыми корпусами. Но что сжевало обшивку и разрушило «Сигму-9», словно та была из картона — Надо обязательно осмотреть останки звездолета, правильно сформулировать задачу корабельному компьютеру и посмотреть, какой вывод тот сделает из замеров напряжения и усталости металла в изуродованном корпусе. Прежние исследователи прошли мимо этих обломков. Тройные лепестки первого шлюза сомкнулись, и Джонни замер, ожидая момента, когда его судно станет на причальную платформу. Но неожиданно корабль вздрогнул, вспыхнула лампа, сигнализирующая о сбое оборудования. Вероятно, шлюз предназначался для более крупных судов. Захваты причала тщетно двигались в вакууме. Поле держало его корабль точно в центре шлюза, но захваты оказались слишком короткими. Джонни увеличил плотность антигравитационного поля, и теперь его корабль был словно окружен шаром из титановой стали. Пускай вопьются в него клыки причальных манипуляторов. Бамс! Клыки впились. Из динамиков раздался голос «Приготовиться к высадке». «Ну вот и все», — подумал Джонни. Давление атмосферы в шлюзе сравнялось с земным. Что он знал о древних межзвездных кораблях? «Роботы не допустят высадку, если что-нибудь не в порядке». На всякий случай он запаковал в походную аптечку атмосферный кокон объемом 2 кубических метра, проверил аккумулятор на поясе, поправил шнурок левого ботинка и направился к выходу из корабля. Пленочные мембраны давно заменили шлюзовые люки. При приближении Джонни лепестки диафрагмы разошлись в стороны, и Джонни заглянул в шлюз. В шести метрах от него к антигравитационному полю присосалась гибкая труба переходник. В отличие от корабля Джонни, который обладал внутренним регулятором гравитации, внутри древнего звездного корабля царила невесомость. Джонни оттолкнулся от корпуса и нырнул головой вперед. Край переходника оказался совсем рядом, словно разверстая пасть миноги. Внутри переходник заливал голубовато-белый свет. Джонни остановился, нажав кнопку на аккумуляторе. Цепляясь за гибкий поручень, он двинулся дальше. Прямоугольные окна по обе стороны переходника выходили в шлюз корабля. Еще шаг, и Джонни оказался в самом корабле. Сзади раздался тихий звук, и Джонни резко обернулся. Проход, куда он только что вошел, закрылся. Несмотря на это, в переходнике оказалось достаточно прохладно. Откуда-то веяло ветерком. В обе стороны уходили треугольные коридоры. По центру каждого из них тянулись спиральные брусья. Один из указателей гласил зал отдыха, другой — навигационное отделение. Будущий антрополог Джонни слабо разбирался в технической терминологии, тем более, что с приходом нового поколения звездолётов все эти термины исчезли. Однако знал достаточно латинских и индоевропейских слов и считал, что при необходимости выпутается из трудного положения. После некоторых размышлений Джонни не решил, что навигационное отделение звучит более заманчиво. В этом названии было что-то морское. Именно там могли приноситься жертвы безбрежному морю космоса. Через минуту Джонни подплыл к маленькой рубке. В центре помещения возвышался внушительный столб. На стенах светилось множество экранов, и перед каждым стоял стол. И стены, и потолок, и пол были сделаны из металла, поэтому Джонни включил магнитные подошвы на своих сандалиях и медленно спустился на пол. Он накинул взглядом столы. Когда-то в этой части корабля была искусственная гравитация. «Одну минуту!» – раздался голос из настенного громкоговорителя. «Я постараюсь разыскать кого-нибудь из людей, как вы просили. Спасибо!» Джонни ничего не оставалось делать, как поблагодарить услужливый компьютер, но, видимо, тому не слишком безло в поисках. Где все, наконец, не выдержав, поинтересовался студент. Сложная постановка вопроса, тут же отозвался компьютер. «Я постараюсь разыскать кого-нибудь из людей», — повторил он. Но через несколько секунд динамики снова хуже «Извините, но никто не отзывается». «Разве на корабле нет ни одного человека?» – спросил дипломник. «Есть!» «Все люди живы!» – последовал странный ответ. Студенту показалось, что в голосе компьютера прозвучала угроза. На одном из столов лежала стопка книг. Они были предметом вожделения для любого специалиста по антропологии, к которым причислял себя и Джонни. Тяжелые, громоздкие, требующие специальных условий хранения. И дело тут даже не в содержании книг. Любая книга, достаточно старинная, была для Джонни ценней бриллианта. Сама концепция книги находилась в противоречии с современным сжатым ритмом жизни, и Джонни бросила в жар при одной мысли о том, что он станет обладателем подобных раритетов. Коллекция Джонни из 70 томов считалась в университете невероятно роскошной. Жемчужиной коллекции, у этой книги каждая страница была впрессована в пластиковую оболочку, считался телефонный справочник Манхэттена за 1975 год. Джонни приблизился к удивительной стопке и взял верхнюю книгу. Обложка открылась со щелчком, значит, переплет намагничен. Джонни раскрыл книгу пошире. Страницы из тонкого металла серебрились в голубоватом свете. Что-то вроде бортового журнала или дневника с указанием времени и даты перед каждой записью. Джонни раскрыл книгу наугад где-то в середине и пробежал взглядом по строчкам. Мы находимся в пустыне уже 39 часов. Не знаю, сможет ли корабль дальше вынести это. Счет песка варьируется между 15 и 22. Самое ужасное, мы не представляем, сколько это может продолжаться. Для того, чтобы пересечь первую пустыню, на которую мы наткнулись 12 лет назад, понадобилось 14 часов. Спустя два года море обмелело, и мы двигались через пустыню почти 11 месяцев. Износ корабельной брони невероятен. Если встретится еще что-нибудь подобное, Третье поколение не выживет. Потом в течение шести лет мы плыли по глубокому океану, но тут налетел песчаный смерч, небывалой интенсивности. Он бушевал почти три часа. Сколько времени мы будем ползти через эту пустыню? Час. Год. Столетие. Более поздняя запись. В течение последних 9 дней счет стабильно держится на 6. Это истинное наслаждение, учитывая, что и длительный счет 1-2 может оказаться губительным. Я обручил этим вечером Африда Ярина 6 и Пеги Ту 17. -ю. Праздновали на базаре. Я отправился во Свойяти пораньше, слегка на веселе. Они выбрали ребенка Б57911, включающего часть моих генов. Пегги пошутила. «Поскольку ты крестный отец, то в нашем ребенке будет что-нибудь от тебя». А Фрид воспринял шутку благосклонно, ведь эмбрион в основном был слеплен из его генов и генов Пэгги. Я ушел в подавленном настроении. Дети корабля, порождение базара, кажутся нам странными, непохожими на нас, еще помнящих Землю. Конечно, никто не говорит им про реальную опасность пустыни. Дети корабля способны радоваться малому. Они так верят в счастливый исход нашего путешествия, что было бы слишком жестоко упоминать о песке при них. Я знал, что мне будет еще хуже, но звякнул Лилии на Бету-2. Как самочувствие, капитан? Вашими молитвами, капитан. Хочешь перебраться на наш корабль и вырастить ребенка? Ты пьян, Хэнк. Нет, я серьезно. Почему тебе не оставить бы эту 2 и не навестить меня? Пожили бы в невесомости. Ведь нам осталось совсем мало времени, подумай, ли. Пустыня действует тебе на нервы, Хэнк. Жаль, что все может оказаться напрасным. Наши жизни, наши мечты. Кто мог предположить, что мы встретимся с подобной дрянью? Если бы мы могли предположить такое, то подготовились бы к испытанию. Мезонные поля скоро прогрызут корабельную броню, как термиты. А вдруг мы выберемся из этой пустыни через 5 минут и больше не встретим ни одной? Мы же не знаем, что нас ждет впереди, Хэнк. А может, впереди затаился сам дьявол или пурпурный дракон с бумажными крыльями? Может, он поджидает проплывающих мимо, хотя вряд ли. Мезонные поля – вот реальная опасность. Наши корабли изъедены до такой степени, что скоро превратятся в груду металлолома. Во внешних телекамерах поверхность брони напоминает карту скалистых хор. Еще три сотни лет. И нам крупно повезет, если хоть ломоть швейцарского сыра доберется до «Лефера-6». Перебирайся в мой город и проведем время вместе. Я не мог ее видеть. Наши разговоры всегда проходили в темноте. Мы не виделись воочию с тех пор, как ей исполнилось 22. Мысль о том, что ей скоро стукнет 70, казалась мне дикой. Пусть даже к тому времени мы выберемся из пустыни. Мне, по крайней мере, будет еще лет 10 в запасе, чтобы воспитать малышей. Земля сможет гордиться своими детьми, но к тому времени мы давно взойдем на холм смерти. Ли, тебе непременно нужно завести ребенка. Это не так, и ты знаешь это, Хэнк. Я молчал несколько секунд. Да, знаю. Тут она меня удивила, и я понял, что пустыня, угнетающая, действует на нее. Она быстро сказала, если в следующий раз счет песка дойдет до 125, я непременно приду к тебе, Хэнк. И выключила связь. Почему-то в этот момент я ощутил себя полным ничтожеством. Запись кончилась, и Джонни перевел глаза на следующую. Счет песка 11. Следующее. Счет упал до 8. Еще одна. Счет 7. Затем счет песка стабилизировался на 7. Эта запись повторялась на протяжении почти целого месяца, но вот она изменилась. Счет возрос до 19. Счет песка 32. Часом позже. Счет песка 39. Спустя еще час. Счет 70. Следующий час. Как это случилось, не знаю. Я наблюдаю за ползущей по циферблату стрелкой уже три часа. Счет 94. четыре. Счет сто Страшно вспотев, я решил, что вот-вот выиграю драгоценный приз. Потом у моего локтя задребезжал аппарат связи. Я вдавил клавишу и сразу услышал голос Ли. «Боже, Хэнк, что происходит?» Ли я не знаю. Счет 138, 139, 149. Хэнк, мы же мечтали о звездах. Неужели это так и останется мечтой? Она заплакала. Я онемел, уставившись на циферблат. Стрелка двигалась со скоростью секундной стрелки часов. «Уже 146, сорок Хэнк! Я плыву к тебе!» Я едва смог разобрать смысл ее слов, заглушенных рыданиями. Счетчик показывал уже 209. «Ты с ума сошла!» – заорал я. «Твоя шлюпка превратится в решето, прежде чем доберешься до нас! Не глупи, Ли!» Она все еще рыдала, а стрелка добралась уже до трехсотой отметки. И тут же скакнуло обратно к нулю на три секунды, замедлив падение на цифре 45. Вначале я подумал, что счетчик вышел из строя. Я услышал вопросительное «Хэнк? Ли? Мы выбрались, Хэнк!» Внутри меня что-то оборвалось. «Мы снова вышли в море! Я плыву к тебе, но я не останусь надолго, просто хочу с тобой повидаться». Джонни перевернул страницу. Через полчаса на экране появился газовый шлейф ее шлюпки. Он выглядел, как короткий яркий локон. Она приблизилась, зрячая и прислушивающаяся. Я спустился в переходник, чтобы встретить Ли. Я видел, как она вплыла. Наши взгляды встретились... Ее кори глаза сверкали, темные волосы растрепались, улыбка играла на губах, а белоснежная кожа сверкала, как алебастр. Мы пошли навстречу друг другу. И тут я понял. Хэнк позвала меня Ли. Ее волосы оказались седыми и коротко постриженными, глаза запали. Их плела паутина морщин. Улыбки не было. Она тяжело дышала. Хэнк? Она все еще не могла поверить, что перед ней я. Пожалуйста, уйдем скорее из зоны гравитации, пока у меня не случился удар. Последнее время я плохо себя чувствовала и постоянно находилась в секции с нулевым тяготением. Конечно. Боюсь, я вот-вот упаду. Она через силу усмехнулась. Голос у нее был прежний. Я наслаждался его звуками сорок лет, которые отделяли нас от земли. Обняв Ли, я заметил слабое подобие улыбки на ее губах. Мы добрались до лифта. В секции с нулевой гравитацией Ли облегченно вздохнула. Похоже, Хэнк, ты сохранился лучше. Говорят, красавицу быстрее стареют. А я... Я была симпатичной, правда, Хэнк? Она засмеялась. Впрочем, важно. Я себя чувствую так, словно стерла ноги до крови. «Стерла ноги?» удивился я. Разве это выражение не добралось до вашего города? «Стертые ноги», — в свою очередь удивилась она. Так говорят дети, когда кто-нибудь слишком долго пробудет в невесомости, а потом попадает в секцию, где есть гравитация. Уверена, это выражение скоро угнездится и у вас. Забавно, как взрослые заимствуют выражение малышей. Дети, слыша незнакомые слова и выражения, придают им новые, порой более точные значения. Потом эти слова возвращаются к нам. Дети влияют на нас так же, как и мы влияем на них. Она вздохнула. Мы вложили в них столько земного. Неудивительно, что они дают земные названия вещам, совсем не относящимся к Земле. Как ты думаешь, Хэнк, мы достигнем цели. Я промолчал. Хотел что-то сказать, какую-нибудь чепуху, и не мог. А Ли ждала. Странная улыбка замерла на ее бесцветных старческих губах. Потом улыбка растаяла. Старуха взглянула на свои сморщенные руки и снова посмотрела на меня. В глазах ее затаился страх. Ли, мы уже не молоды, нам недолго осталось. Я сказал это с вопросительной интонацией, словно ждал от нее ответа. Как такое могло случиться с нами? В ответ Ли пробормотал виновато. Кажется, мне пора домой. Мы обменялись ничего не значащими фразами у Люка Шлюпки. Я обнял ее, и она сжала меня изо всех сил. Я отпустил ее. Потом она снова стала всего лишь серебристым пятнышком на экране. Я пребывал в плохом настроении весь остаток дня, и люди избегали меня. Вечером я снова связался с городом Бета-2. «Привет, капитан!» – услышал я знакомый голос. «Привет!» – откликнулся я, словно мы и не виделись. А потом мы часа полтора говорили о звездах, будто ничего не случилось. Джонни захлопнул книгу. Песок и пустыня, мезонное поле. Город, жилая часть межзвездного корабля. Короткие волосы, выхлоп космической шлюпки, Сбитые ноги, ноги в крови. Конечно же, баллада об этих два появилась значительно позже, чем повествование о дружбе капитанов Хэмп и Ли. Но теперь баллада приобретала смысл.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 Historic and unprecedented event is gebeurd. De Question of, of whether we or alone in the universe has been asked for now. В Джонни резко повернулся и чуть было не сорвался с места. Книга выскочила из рук и ударившийся пол отлетела в сторону. Перед студентом стоял мальчик. Он держался одной рукой за край дверного проема. Вытянув тощую ногу, он придержал, придержал книгу. «Ловите!» Он отфутболил ее назад, и книга вернулась к Джонни, позвякивая страницами. «Спасибо!» водой мальчик оказался нагим. Молочно-белая кожа казалась прозрачной. С виду ему было лет 14-15. Волосы длинные, шелковистые, обесцвеченные, были зачесаны назад, как у пожилых людей, которые начинают лысеть с олба. Губы у мальчика были слишком тонкие, нос плоский, а глаза громадные озера бирюзы. «Что вы тут делаете?» – удивился мальчик. «Да вот, смотрю». «Ищу». «Что же вы ищете?» э -э, Я ищу...» Джонни был изумлен и слегка сбит с толку. «Книги ищете?» Мальчик показал на книгу. Джонни осторожно кивнул. «Вы умеете читать?» Джонни снова кивнул. «Вы умный!» – протянул мальчик. «Но я тоже могу ее прочесть». «Дайте-ка». Джонни ничего не оставалось, как толкнуть книгу обратно к дверному проему. Парень ловко поймал ее ногой, подбросил, и когда книга оказалась у него в руке, прочел. «Борд-журнал города Гамма-2. Собственность капитана Кэнка Бранта, начатый...» «Хорошо, хорошо», — перебил его Джонни, «я тебе верю». «Где ты научился так говорить?» «Что значит «где»?» Глаза мальчика и без того громадные расширились от удивления. «Я имею в виду твой выговор. Ты говоришь на современном языке». Речь парнишки звучала намного понятнее архаичной речи робота. «Я просто...» Мальчик запнулся. «Не знаю, где я этому научился. Умею, и все». Он помотал головой. «А где все взрослые?» Спросил студент. Подросток шагнул вперед, так и не выпустив книгу из рук. «Взрослые?» «Другие люди», — пояснил землянин. «Они на других кораблях», — ответил мальчик. Потом, немного подумав, добавил, «на Сигме-9 и Бетти-2 никого нет». «Я знаю», — сказал Джонни, стараясь быть терпеливым. «А на других кораблях люди есть?» «В основном в центральных секциях, на базарах, в горах, в поселках рыбаков или же в бассейнах». «Ты проводишь меня к ним?» Мальчик сплыл к потолку. «А вы уверены, что хотите этого?» «Почему бы и нет?» «Вы им не понравитесь!» Мальчик ухватился рукой за балку потолка. «Они едва не прикончили последних посетителей. В старых парализаторах еще полно энергии». «Кто же к вам прилетал?» – удивился Джонни. «Лет 90 назад большая группа людей пыталась проникнуть на корабль». «Наверное, мальчик имеет в виду экспедицию Федерации», — подумал землянин. Неожиданно мальчик прыгнул вперед. Джонни инстинктивно пригнулся. Его магнитные подошвы едва не потеряли опору. Мальчик проскользнул рядом и положил бот-журнал на место. «Ток!» — свякнул магнитный металл. Подросток вцепился в край стола рукой и ногой. и Только тут Джонни заметил, что пальцы на ногах парнишки раза в полтора длиннее, чем у нормального человека. «А что здесь ищешь ты?» — спросил Джонни. Робот сообщил мне о вас. Вот я и пришел. Разве тут нет кого-нибудь постарше? Вряд ли они смогут вам чем-то помочь. Так где же старшие? Я уже говорил. Они на базаре и в бассейне. Мальчик повернулся к стене и щелкнул каким-то выключателем. Вот, посмотрите. Серый экран засветился. Степенно цветовые пятна сложились в картину внушительного помещения. Там, как заметил Джонни, была гравитация, хоть и незначительная. Пол покрывала вода. Она пузырилась и расходилась кругами. Через помещение во всех направлениях тянулись прозрачные пластиковые трубы. Механизмы разных форм и размеров выступали над поверхностью. Вдоль стены застыл ряд манипуляторов. Внутри полупрозрачных пластиковых труб сновали мужчины и женщины. С такого расстояния Джонни не мог разглядеть вторичные половые признаки. Маленькие розовые глазки народа звезд казались подслеповатыми. Ушные раковины приросли к черепам. Покатые плечи, пухлые без ногтей пальцы. Сказочные человечки. Они сновали туда-сюда, останавливались, дергали рукоятки различных приборов. При этом механизмы в воде подчинялись их приказам, поднимались и опускались. И тут Джонни вспомнил описание в архивах. Народ звезд в бассейне больше соответствовал ему, чем зеленоглазый подросток в трубке. Джонни окинул подростка оценивающим взглядом. У него имелись ногти, хоть и обкусанные. У него были длинные волосы, а люди, бродящие по пластиковым трубам, показались студенту абсолютно лысыми. Вот один из наших правителей. Мальчишка ткнул пальцем в изображение. Человек на экране огрел позагривку одного из стоявших рядом. Тот шарахнулся, отпрянул панели и энергично завертел какое-то колесо. «Думаю, он не хочет разговаривать с вами». «Это, кстати, бассейн. Терпеть его не могу». Джонни с неподдельным интересом следил за людьми, снующими по трубам, а потом внимательно посмотрел на мальчика, так искусно перемещавшегося в невесомости. «Понимаю». У тебя, наверное, сбитые ноги. Ты так думаешь? А чем занимаются эти люди? Джонни снова повернулся к экрану. Следят за работой временно запущенного подсобного реактора. Сейчас он находится под водой, он ведь создает искусственную гравитацию в центральной секции. Словно гироскоп внутри бейсбольного мяча, подумал Джонни. А к тому же он скрыт под водой. «Как примитивны эти корабли!» «Удивительно, что при таком обилии движущихся деталей они вообще работают!» «Почему ты внешне отличаешься от них?» – спросил Джонни, когда подросток отключил изображение. «Я из другого города!» – равнодушно ответил тот. «Очевидно, на других кораблях деградация не зашла так далеко!» «Послушай», – протянул Джонни, – «неужели мне не найти здесь кого-нибудь, кто мог бы помочь мне? Что вам нужно? Я бы хотел кое-что узнать. Что именно? Расскажите, может, я смогу вам помочь? Я бы хотел кое-что разузнать про одну песню, – начал объяснять Джонни, – про балладу об Бетте два. Какую именно? – переспросил подросток. Об этом городе сложено больше песен, чем обо всех остальных вместе взятых. Так ты их знаешь? Целую кучу разных песен, уверил тот. Паллада об эти два, которые интересуют меня, начинается со слов «Она пришла к городской стене». Да, я знаю ее. И ты можешь рассказать, о чем она? О Лилии РТ-857. «Не могла ли она оказаться потомком той женщины, которую любил Хэнк Брандт?» «Какой женщины?» «Капитана города Бета-2» «Да, это была она» «Так что же тогда случилось?» «Все изменилось» «Изменилось» «Что произошло? Что изменилось?» «Все неопределенно», — ответил подросток «Это случилось, когда были атакованы города Эпсилон-6 и Дельта-6» «Сигму-9 раздавила. Мы завязли в пустыне. Базар оказался уничтожен. И все изменилось. Вы были атакованы. Все изменилось. Ты можешь рассказать подробнее? Мальчик покачал головой, а потом пожал плечами. Это все, что я знаю. Больше я ничего не смогу вам рассказать. Так кто же напал на вас? Сын народа звезд молчал. В широко распахнутых зеленых глазах читалось недоумение. «А ты можешь сказать, когда это случилось?» «Около 250 лет назад», — ответил тот. «Нам оставалось лететь еще полторы сотни лет. А Лилия РТ-857 тогда была капитаном Бета-2, и что тогда?» «Все произошло так, как говорится в песне». «Вот как раз это я и хочу понять!» Джонни на мгновение задумался, припоминая стропы. А кто была та женщина, о которой поется в балладе? Ее звали Лилия. Она дружила с одноглазыми. Кто такие одноглазые? После паузы мальчик попытался объяснить. Они все мертвы. Они могли бы помочь тебе, но они мертвы. Чем они занимались? Берегли нас. Они пытались учить нас, стремились к тому, чтобы мы знали, как поступать дальше. Но в конце концов они погибли от рук предков, тех, кого ты видел. Джонни нахмурился. Что-то начинало проясняться, но пока он не мог еще сообразить, что произошло на Быте два. Может, в твоем городе найдется кто-нибудь, кто объяснит мне все? Давай поищем. Мальчик покачал головой. Никто не сможет тебе помочь Откуда такая уверенность? Ты знаешь всех людей на своем корабле? Ответа Джонни не ждал Однако подросток утвердительно кивнул И сколько же там людей? Много Ну хотя бы приблизительно Мальчик пожал плечами Они встретят меня враждебно? Нет, с враждебностью ты не столкнешься Вот и хорошо, вздохнул Джонни. Он распалился от мысли о том, что обнаружит что-нибудь новенькое на одном из кораблей. Магнитное поле на подошвах оказалось значительно слабее, чем думал студент. Неловко повернувшись, он внезапно оторвался от пола и словно воздушный шар беспомощно всплыл к потолку. Мальчик, все еще державшийся за стол, выбросил ногу вперед, воскликнув «Держись за руку!». Джонни лихорадочно ухватился за его лодыжку, и мальчик подтянул его к потолку. Мгновение, и ботинок Джонни, звякнув, присосался к металлической поверхности. «Видно, ты редко бывает в невесомости», заметил подросток. «Практики не хватает», вздохнул Джонни, отпуская другую ногу и выпрямляясь. «А почему ты назвал рукой нижнюю конечность?» «А как ее еще называть?» удивился подросток. «Обычно ее называют ногой», — рассмеялся Джонни. «Верно, — согласился подросток, — но нога... Нога — это ведь та же рука, только в нижней части тела, правильно?» «Считается, что рукой можно назвать все, чем только можно хватать предмет, и что торчит из тела. Ай! Неважно!» «Нет смысла вдаваться в эти рассуждения!» Направившись к двери, Джонни подумал, что так толком и не узнал ничего полезного для расшифровки текста баллады. Значит, ноги и руки у народа звезд одинаково считаются руками. Это вполне естественно. За несколько поколений в условиях невесомости нижние и верхние конечности приобрели одинаковую гибкость. А глаза его несумрудные. Да чепуха все это. Но что-то, усвоенное на полузабытом курсе лингвистики, не давало Джонни покоя. Как это там называлось-то? Нестабильный неологизм? Новая семантическая структура. И тут Джонни догадался, там, где отсутствует гравитация или там, где ее можно пренебречь, должно быть поразительно развиты ноги, ведь там понятие «вверх» и «вниз» перепутано. Но прежде чем эти слова окончательно выпадут из языка, они на какое-то время должны задержаться в качестве поэтических метафор. Слов с более существенным значением, таких как внутри, сквозь, «между». Прекрасный пример такого процесса, о котором Джонни раньше не подозревал, был у него перед глазами. А глаза его изумрудные. Джонни попытался вспомнить другие строки паллады. Он остановился у входа в переходник. Подросток тоже остановился, озадаченный, намигая огромными зелеными глазами. Невероятно. «Из какого ты города говоришь?» – внезапно задал вопрос Джонни. «С Бета-2». Джонни замер. Перед ними медленно втягивался вглубь стены люк входа, состоящий из трех пластин. «В каком токе стоит твоя шлюпка?» – спросил Джонни. Мальчик покачал головой. «Да где она?» – настаивал Джонни. «Я прибыл сюда не на шлюпке», – тихо сказал мальчик. «А как ты здесь оказался?» «Вот так!» – сказал мальчик и исчез. Его нигде не было. Джонни на несколько минут оказался в одиночестве, наверное, у меня галлюцинация. В Джонни решил, что с ним все в порядке, а нечто странное происходит на самом корабле. Если происшедшее всего лишь плод его больного воображения, то почему он тогда отлично осознает все противоречия случившись? Подросток заявил, что на Сигме много людей, но еще раньше подчеркнул, что на корабле никого нет. Да и компьютер говорил, что тут никого нет. Джонни резко развернулся и ринулся в навигаторскую. Влетев в рубку, он обратился к компьютеру. «Соедини меня с кем-нибудь, кто может предоставить истинную информацию о том, что здесь происходит». Извините, раздался равнодушный голос машины Я повестил весь город, но ни один человек не отозвался, когда я сообщил о вашем присутствии Робот повторил Ни один человек не отозвался По спине Джонни поползли мурашки Друзья, дорогие радиослушатели. Наша программа в литературном своем отношении подходит к концу. Уже осталось совсем немного времени до завершения нашего сегодняшнего эфира. Продолжение произведения, которое мы сегодня с вами начали слушать. В следующей программе ровно через неделю. И сейчас э, остается только поздравить вас с наступившей весной. Наконец-то! Сегодня включили замечательное солнечное освещение. Для того, чтобы порадовать нас видом не совсем растаявшего белого снега. Так что зиму мы, можно сказать, пережили. И все будет замечательно. Если мы сами приложим к этому какие усилия. Ну, а на сегодня это практически все. И в завершении программы хотел бы напомнить, что все посетители сайта www.mds.ru могут полюбоваться новым топиком от человека В плюс плюс и узнать, как, когда и где они смогут пообщаться. Всяческих вам благ. До встречи через неделю. С удовольствием предоставляю слово диджейнкогнито, который обязательно скажет напоследок еще пару ласковых и сыграет А, сейчас играет а, Проект а, Под названием Дуф, а, Трек, который называется Сканкеда Он Зе Да. И у всех очень хорошее настроение Повышается и повышается И повышается Ну а пока-пока What be